Спасли меня целебные грязи Цхалтуба. Спасло желание жить, жить, жить и больше ничего. Я ещё жила, жила как все. 14 лет работала в Центральной библиотеке Академии наук. Это были радостные годы, самые-самые. Теперь жизнь превратилась в сплошную борьбу с болезнями. Старость, что не говори, вещь скверная, да ещё и болезни, ещё одиночество, эти длинные ночи без сна. И вот сколько лет прошло, А мой самый страшный сон, я просыпаюсь в холодном поту. Я не помню фамилии Ани. Я не помню, то ли она с Брянщины, то ли с Смоленщины. А как она не хотела умирать. Заложит белые полные руки за голову и в окно через решётку кричит: "Я жить хочу. Я не могу найти её родителей и передать им последний привет". Мне кажется, что я в каком-то вечном долгу. А на похоронах я услышала о том же. о долге человека перед человеком и перед памятью. Клара Васильевна Гончарова, рядовая зеничица. После войны поехала в деревню подписывать на заём. Люди живут в землянках. Приедешь, деревни нет, все в земле. Вышла женщина, какая там на ней одежка, страшно смотреть. Я зашла в землянку, сидят трое детей. Они все голодные. Она им что-то толкла в ступке, какую-то траву. Она спросила у меня: Когда пришла подписывать на заём, я говорю: "Да". Она: "У меня денег нет, но у меня есть курица. Пойду спрошу, если соседка, она вчера просила у меня купит, я тебе отдам". Я сейчас рассказываю это, и у меня ком в горле. У неё мужа убили на фронте и осталась троих детей, и ничего нет, только эта одна курица. И она её продаёт, чтобы отдать мне деньги. Мы тогда собирали наличными. Она готова была всё отдать, чтобы только мир был чтобы дети её остались живы. Я не могу об этом говорить. Я фронт прошла, но я чувствовала себя в долгу перед этой женщиной. Помню её лицо и всех детей её. Велики наши человеческие долги за ту бульбу дробненькую, за эту последнюю курицу. Мама, что такое, папа? А женщине-матери должен быть отдельный рассказ. Хотя назвать рассказами то, что я слышу и записываю, наверное, нельзя. Это не рассказы, или не только рассказы, и воспоминания. Это живое чувство, живая боль, живая память, особенно когда рассказывает сама мать или вспоминают о матери. Разве не живая, не утихающая рана то, что я услышала в маленькой квартирке Любови Игоревны Рудковской, партизанке 2-й Минской бригады отряда имени Кутузова? Я бегу, нас несколько человек бежит. А мама моя уже стоит под автоматами. Но она видит, как мы бежим. Я слышу её голос, она кричит. Мне потом люди рассказывали, как она кричала. Она кричала: "Хорошо, что ты в платье белое одела и в белые туфли. Тебя уже некому будет одеть". Она была уверена, что меня убьют, и у неё была радость, что я буду лежать вся в белом. Была такая тишина, Почему-то не стреляли. Было слышно только, как моя мама кричит. А может, стреляли? Я не помню. Один только мамин голос и помню. За войну вся наша семья погибла. Кончилась война, а мне ждать некого. В другой раз ко мне в редакцию пришла спокойная, улыбчивая женщина с молодой короткой стрижкой. Принесла свои военные записки. Не предполагая, насколько драматично то, о чём она будет рассказывать, я хотела начать наш разговор прямо в кабинете. «Нет», — попросила она, — «пойдемте куда-нибудь, где никого нет». «Мы пошли в парк. Об этом я не написала, а рассказать хочу». «А о чем вы написали?» «О боевых действиях нашего партизанского отряда». «А о чем хотите рассказать?» «Как я жила в войну с двумя маленькими детьми». «Вот он, рассказ Раисы Григорьевны Хосиневич, партизанки бригады «Народные мстители имени Воронянского». Стали бомбить Минск. Я бегом в детский сад за сыном, а дочь у меня была за городом. Ей как раз исполнилось 2 годика. Она была в яслях. А я сле выехали за город. Я решила забрать сына и отвезти домой, а потом идти за ней. Хотелось скорее собрать всех вместе, чтобы дети были рядом. Подхожу к детсаду, а самолёты над городом где-то бомбят. Слышу голос сынишки. Ему было не полных 4 годика. Вы не боитесь? мама сказала, их разобьют. Заглядывая в калитку, а их человек пять. Это он так успокаивает других. А увидел меня, начал дрожать, плакать. Оказывается, он страшно боялся. Привела его домой, попросила свекровь присмотреть, а сама пошла за девочкой. Пришла на то место, где должны быть ясли, никого там нет. Кто-то из деревенских людей подсказал, что детей увезли. Куда, кто? Говорят, что, наверное, в город. Было с ними две воспитательницы, никакой машины не было, и они пошли пешком. Это недалеко за городом, 15-20 км. Но это же такие маленькие дети, от годика до двух. Я искала их 2 недели. Когда зашла в дом и мне сказали, что именно эти ясли эти дети, я не поверила. Они лежали, извините, в испражнениях, с температурой, как мёртвые. Заведующая яслями, совсем молодая женщина, она стала седая. Они, оказывается, весь путь до города прошли пешком, и в теряли по дороге, многие дети умирали. Хожу между ними и не узнаю свою дочь. Заведующая меня успокаивает: "Не отчаивайтесь, ищите, она должна быть здесь, я её помню. Я нашла свою элочку по одному ботиночку, так бы я её никогда не узнала". Потом сгорел наш дом, мы остались на улице, остались в чём стоим. Это уже немецкие части вошли в город. Нам некуда было деться. Несколько дней я ходила с детьми по улице, встречаю Тамару Сергеевну Сеницу. До войны мы с ней были немного знакомы. Она выслушала меня и говорит: "Идёмте ко мне. Мои дети коклюшем болеют, как я могу к вам идти?" У неё тоже были маленькие дети, они могли заразиться. А это же такое время, ни врачей, ни лекарств ничего. "Нет, идём. Разве такое забудешь? Они шелухой делились с нами". Из своей старой юбки я сшила сыну в штанишке, чтобы что-нибудь ему подарить на день рождения. Казалось бы, все силы матери уходили на то, чтобы спасти своих маленьких детей, четырехлетнего сынишку Леню и двухлетнюю дочь Эллочку в условиях оккупированного города. И кто бы ее осудил, если бы только этой мыслью она и жила? Нет такого суда над ней, кроме собственного. Как только представится возможность, удастся наладить связь Раиса Григорьевна включится в подпольную работу сына, потому что он всё-таки постарше, за ним легче присмотреть, а она отведёт свекрови, которые поставят условия. Возьму внука, но чтобы ты больше в дом не приходила, из-за тебя и нас убьют. 3 года мать не будет видеть сына, а с дочкой, когда на неё след нападёт СД, она уйдёт в партизаны. Я буду нести её на руках 50 км. Дочка была с вами в партизанах всё время, спрашиваю я Раису Григорьевну. Больше года она была со мной. Часто думаю, как это мы пережили. Вот я женщина, как я это перенесла, не знаю. Спросите меня, не скажу. Милая моя, такое выдержать невозможно. От слова партизанская блокада у меня и сегодня стучат зубы. Чего стоило пережить только май и июнь 43-го? «Меня тогда послали с пишущей машинкой в Борисовскую партизанскую зону. У них была наша машинка с нашим шрифтом, а потребовалась с немецким шрифтом. Такая была только у нас. Это была машинка, которую я по заданию подпольного комитета вынесла из оккупированного Минска. Когда я пришла туда, к озеру Палик, через несколько дней началась блокада. Вот куда я попала. А я пришла не одна, я пришла с дочкой». Когда уходила на операцию на день-два, я её оставляла на чужих людей. А оставить её на долгое время было негде. И, конечно, ребёнка я взяла с собой. И мы попали с ней в блокаду. Если мужчины шли только с винтовкой, то я несла винтовку, пишущую машинку и элочку. Идём, я споткнулась, она через меня и в болото. Пройдём и опять летит. И так 2 месяца. Я клялась себе, что если выживу, буду за 1000 км от болота. что я его больше видеть не смогу. Я знаю, почему ты не ложишься, когда стреляют. Ты хочешь, чтобы мне головку сорвало и тебе. Это ребёнок мне говорил, четырёх годика, а я не имела сил лечь. Если я лягу, то я уже не встану. Партизаны другой раз пожалеют. Хватит. Давай мы дочку понесём. А я никому не доверяла. Вдруг начнётся обстрел. Вдруг без меня убьют, а я не увижу. Вдруг потеряется. Встретил меня камбри клопатин. Ну и женщина. Он был потрясён. В такой обстановке ребёнка несла и машинку не бросила. Это ж не всякий мужчина смог бы. Взял элочку на руки, обнимает, целует, вывернул все свои карманы, высыпал ей крошки. Она запила болотной водой. И по его примеру другие партизаны вывернули свои карманы и высыпали ей крошки. Когда мы вышли из блокады, я была совсем больная, вся в фурункулах, кожа сползла с меня, а на руках ребёнка Ждали самолёт с большой земли. Сказали, что если он прилетит, отправят самых тяжёлых раненых и могут взять мою Эллочку. И вот я помню эту минуту, когда я её отправляла. Раненые, у кого руки остались, тянутся к ней. «Эллочка, ко мне! Ко мне! Хватит места!» Они все её знали, она в госпитале пела им. «Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женить бы!» Лётчик спрашивает. «С кем ты здесь, девочка?» «С мамой». Она за кабинкой осталась. Позови маму, чтобы летела с тобой. Нет, маме нельзя улетать. Она должна бить фашистов. Вот такие они были наши дети. А я смотрю на ее личико, и у меня спазма. Увижу ли я ее когда-нибудь? Я вам еще расскажу, как мы с сыном встретились. Это уже после освобождения. Иду к дому, где родители мужа жили, а ноги вата. Женщины в отряде, которые были постарше, предупредили. Ты, если увидишь его, ни в коем случае не признавайся сразу, что ты его мать. Ты представляешь, что он тут пережил? Бежит соседская девочка. «Ой, мама Лёни! А Лёня жив! У меня ноги не идут дальше, сын жив!» Она рассказала, что родители моего мужа умерли от тифа, а Лёню взяла соседка. Захожу к ним во двор. В чём я? В немецкой гимнастёрке, заштопанной чёрной юбке, в сапогах стареньких. Соседка меня сразу узнала. но молчит. А сын сидит босый и оборванный. Как тебя зовут, мальчик, спрашиваю? Лёня. А с кем ты живёшь? Жил раньше с бабушкой и дедушкой. Когда они умерли, я их похоронил. Я приходил к ним каждый день и просил, чтобы они забрали меня в могилку. В доме было холодно, нечего было есть, я боялся один спать. А где твои мама с папой? Папа живой у на фронте, а маму убили фашисты. Так бабушка говорила. Со мной было двое партизан. Они хоронили своих товарищей, и они слушают, как он мне отвечает и плачет. И тут я не выдержала. Почему же ты свою маму не узнаёшь? Мама. Это был такой крик, такая истерика. Он месяц меня никуда не отпускал, даже на работу. Я брала его с собой. Ему мало было видеть меня, что я рядом. Он должен был за меня держаться. Вот мы сядем обедать. Он одной рукой держится за меня, а другой ест. А мама у меня уже не было, маму немцы сожгли. Даже могилы её нет. Возле дома у меня сейчас много цветов, но в одном месте я огородила их кустарником, сиренью, боярышником, мелкой белой розой. Это в память о матери. Где-то же должен быть её кусочек земли. Когда мы встретились с мужем, недели не хватило, чтобы всё рассказать. Я ему и день и ночь рассказывала. Великое материнское сердце. Иногда мы думаем, что знаем всё о твоём мужестве и твоей любви, о твоём терпении и твоей нежности, о твоей печали и твоей вере, о твоих слезах и твоих радостях. Нет, мы ничего о тебе не знаем, как ты бесконечно. Со слов партизанки Ларисы Леонтьевны короткой. Хранить партизан приходилось часто. То на засаду наткнётся группа, то в бою погибнут. Я вам расскажу про одни похороны. Очень был тяжёлый бой. В том бою мы потеряли много людей. В том бою я была ранена. И вот после боя похороны. Обычно над могилой говорили короткие речи. Сначала говорили командиры, а тут среди погибших был один местный парень, и на похороны пришла его мать. Стала она оплакивать: "А мой же сыночек? А мы ж тебе хаточку будовали". А ты ж сказал: что нам молодую приведёшь, а ты ж венчаешься с замелькой. Строй стоит, все молчат, её не трогают. Потом она подняла голову и увидела, что убит не только её сын, а много молодых лежит, и она по тем чужим сыновьям стала плакать. — А мои ж вы сыночки родные, а ваши ж мамочки, не бацач вас, яны ж не ведают, шо вас у земельку кладуть, да к поплачу я по вас, по усих. И так она только сказала «По вас на усих». Все мужчины в голос начали плакать. Никто сдержаться не мог. Строй рыдает, и тогда командир крикнул «Салют!». И салют все заглушил. И вот меня поразило, я и теперь об этом думаю, то величие сердца матери. В таком великом горе, когда хоронят ее сына, у нее хватило сердца, чтобы оплакать и других сыновей. Из рассказа Веры Иосифовны «Витушка» секретаря Заславского подпольного райкома партии. Много слёз было на этой войне, а материнских слёз больше всего. У меня была подруга любимая, Тамара Дьякова. Мы вместе шли, мы вместе ползли, а осколок попал в неё и прямо в сердце. Она успела только посмотреть на меня и сказать: "Ой, что мама теперь подумает?" и умерла. Анна Георгиевна Рудковская, военный фельдшер. И это забыть нельзя, зная против кого и за что наш народ сражался. Какая страшная это была война, длиною в 20 миллионов человеческих жизней. А какая статистика сосчитает раненые войной души? Или откроет, как война лишала женщин материнского счастья, ежедневных материнских радостей и чувств? Матери уходили на фронт в партизанские отряды, а дети росли с бабушками или с чужими людьми. У матерей свой счет к войне, особый счет. Профессор-нейрохирург 9-й Минской клинической больницы, а войну партизанский врач Мария Васильевна Павловец вспоминает. «Пришла в деревню. Играют возле нашего дома дети. Я смотрю и думаю, которое же мое. Все одинаковые и стриженные, как раньше, овец стригли рядами. Свою дочь я не узнала, спросила, кто из них Люся. И смотрю, один из малышей в длинной рубашке подхватился и побежал к дому. трудно было разобрать, кто девочка, кто мальчик, так они были все одеты. Ясно вы спрашиваю: "Кто же здесь из вас Люся?" Они показывают пальцем, что мол побежала, и я поняла, что это была моя дочь. Через какую-то минуту ведёт её за руку бабушка. Это уже моей матери мать. Она ведёт её мне навстречу. "Идём, идём, мы сейчас этой маме дадим за то, что она нас бросила". Я была в мужской военной одежде, в пилотке и на лошади. А мама, она, конечно, представляла как бабушку, как других женщин. А тут приехал солдат. Долго она ко мне не шла, на руки пугалась. И тут обижайся, не обижайся. А я же её не растила, она же росла с другими людьми. Я привезла с собой мыло, и когда начала её мыть, она кусала его зубами. Ей хотелось его попробовать съесть. Так они жили. Мать свою я помнила молодой женщиной. А встретила меня старушка. Ей сказали, что дочка приехала. Она выскочила из огорода на улицу, увидела меня, руки распростёрла и бежит. И я её узнала, бегу к ней. Она не добежала до меня, несколько шагов, упала без сил. Я рядом упала, целую мать, целую землю, и такая ненависть к фашистам за всё. И за это тоже. Я помню, как лежит раненый немец и руками хватается за землю. Ему больно. А наш солдат подошёл к нему. Не трогай. Это моя земля, твоя там, откуда ты пришёл. Антонина Григорьевна Бондарева, гвардии лейтенант, старший лётчик. До войны я успела выйти замуж, родила девочку, и тут война. Муж был лётчик, он погиб под Москвой. Как получила на него похоронку, стала проситься на фронт. Если он погиб, значит, я должна защитить свою девочку. Такие у меня были мысли. И что-то скоро меня, помню, взяли. Зачислили в 125-й гвардейский бомбардировочный авиационный Борисовский полк. Дочь свою я оставила у свекрови, но она скоро умерла. У мужа была сестра, и она взяла девочку. А после войны, когда я демобилизовалась, она не хотела мне отдавать мою дочку. Говорила что-то вроде того, что у меня не может быть дочери. Раз ты бросила ребёнка и пошла воевать. Как это может мать бросить своего ребёнка? Да ещё такого маленького. Я вернулась с войны, моей дочери уже было 7 лет, а я её оставила в 3 года. Меня встретила взрослая девочка, маленькая. Она не доедала, не досыпала. Рядом был госпиталь. Она ходила туда, выступала, плясала, ей давали хлеба. Это она мне потом рассказывала. Они тяжеловато жили. А вы чувствовали себя виноватой? Вины не было. Я часто дочку вспоминала на фронте. Я её ни на минуту не забывала, она мне снилась, я очень тосковала. Но я не обиделась на заловку. Старалась её понять. Она очень любила брата. Он был сильный, красивый. Нельзя было поверить, что такого могут убить. Ей не хотелось отдавать то, что от него осталось. И она была из тех женщин, для которых семья, дети самое главное в жизни. Бомбёжка обстрел, а у неё одна мысль: как это ребёнка сегодня не купали? Я не могу её осуждать. Она пыталась вас понять, как вам тяжело. Нет, она говорила, что я жестокая, что я даже не женщина. Я много плакала, я даже прислушалась, как так к себе. Может, я действительно железная, как она говорит. Но ничего такого в себе не находила. Мы ведь с новояне очень страдали, что лишились семьи, дома, своих детей. У многих дети остались дома, не только у меня. Сидим под парашютом, ждём задания. Мужчины курят, играют в домино. а мы пока ракеты нет для вылета, сидим, вышиваем платочки. Мы оставались с женщинами. Знаете, вот мой штурман, она хотела фотографию домой послать. Так мы ей у кого-то нашелся платок, повязали этот платок, чтобы погонов не было видно, закрыли гимнастерку одеялом, и она как будто в платье, и вот так сфотографировалась. Это была у нее любимая фотография. Мы очень хотели быть женственными женщинами, хорошими матерями. Ещё одна встреча, ещё один рассказ. Осенние дожди залили узкие улочки райцентра Березина, так, что по нужному адресу я добралась не 15 минут, как сказали мне на автобусной остановке, а больше часа. Пришлось идти в обход разлившегося озера, маленького, но тяжело дышащего чёрными клубами дыма завода, блестящих шлемов двух новеньких сенажных башен. Дом у Любови Захаровны Новик большой, как заведено по-крестьянски, на две половины. Мы сели в светлой, сели на диване под семейными фотографиями и белой подушечкой, на которой были наколоты военные медали. Перед 9 мая сниму протру, чтобы блестели.